Глава 21. Пречутствия Сенцова оправдались. До высотки дошли на удивление удачно, остались незамеченными до последней минуты. Разчёт оказался верным. Немцы до сумерек ждали продолжения дневной атаки, ждали и перестали. А ждать ночной атаки еще не начали, не рассчитывали, что мы, имея за спиной столько огня, пойдем в атаку без выстрела. Помогла и несшаяся прямо в глаза немцам поземка, превратившаяся в метель. Как это часто бывает в бою, даже трудно сказать, что оправдалось расчет или предчувствие а могло и не повести. Взвод, который вел Богословский, отстал от других всего на минуту, и немцы успели осветить его ракетой и положить пулемётом снег. Легли и лежали до тех пор, пока остальные, ворвавшись на высотку, не закидали этот пулемет гранатами. Могло случиться и с другими, но Не случилось, а Богословский сплоховал, потерял людей и сам был тяжело ранен. Лежал здесь на высотке в немецкой землянке с перебитым коленом. Фельдшер уже перевязывал ему ногу и пристраивал теперь поверх повязки шину из двух досок. Тепеть было нелегко, и Богословский постановал сквозь зубы. Часть немцев была уничтожена на высотке, а часть бежала за нее в снежное поле. И гнаться за ними уже не было сил. Еще когда Сенцов готовил у людей к наступлению, чувствовал, что они на пределе. Однако все же пошли и сделали. Но сделав еще и это, на большие были не способны. Повесили над бегущими несколько ракет, постреляли вслед, тем дело и кончилось. Сенцов только что зашел в землянку. До этого ходил по окопам, требует всех, чтобы были готовы к возможной контратаке. Высотка действительно оказалась существенной. Двое пленных сообщили, что здесь еще до середины дня был наблюдательный пункт командира дивизии. Судя по многим признакам по количеству блиндожей, их перекрытию и оборудованию по исковерканным обломкам стереотруб это было похоже на правду несколько особенно мощно перекрытых блиндажей остались совсем целы и иззябшие измученные боем люди валясь с ног от усталости и желания спать всеми силами тянулись туда погреться Но считаться с усталостью можно было только отчасти. Немцы, которым эта потерянная высотка теперь как заноза, могут пойти в ночную контратаку, стоит дальней большой высоты. А если пойдут, могут столкнуть. А если столкнут, то покатишься обратно до самых окопов ходил не давая покоя людям, выгонял их из землянок, требовал, чтобы все пулеметы были наготове, чтобы у каждого сменяя друг друга дежурили люди. Ходил и проверял, заставив то же, что делал сам, делать и других. И уполномоченный, и адъютант тоже ходили и теребили людей. Высотка была как будто и небольшая, а протяжение траншей и ходов сообщения порядочное. За всем сразу не усмотришь. Правда, люди и сами понимали опасность, но понимание пониманием, а мороз и усталость брали свое. Нервничал еще и от того, что до сих пор не было связи с полком. От окопов до высотки сразу тянули провод за собой, но когда дотянули, телефон не заговорил, где-то обрыв послал проверить, а еще двух связистов отправил с трофейным немецким телефоном и проводом на на НП полка. Знал, что и по ракетам, и по отзвукам гранатного боя в полку уже поняли, что высотка взята, и надеялся, что приняли меры, послали людей на поддержку на случай контратаки. Но пока надежда только на себя и на тех, кто с тобой чувствовал значение достигнутого успеха для завтрашнего боя, И от этого тревога была еще больше. В такие минуты ответственность за дело наваливается на плечи страшнее всякого страха за жизни. Первое, что спросил у сидевшего землянке Завалишина про телефон. Молчит, пока молчит. И только потом подошел к Богословскому, с которым возился фельдшер. Знобит, сказал Богословский. Прикажите фельдшеру, чтобы водки дал. Я уже давал, всего глоток и дал, пожалел, пожаловался Богословский. Медицина знает, сколько дать, сказал Сенцов. Ничего он не знает, жалеет, для себя оставляет. На, пожалуйста, пейте, сердито сказал фельдшер, отцепляя от пояса флакон. Напрасно даете, раз считаете, что лишнее. Обидно, товарищ старший лейтенант. Фельдшер нерешительности задержал флягу. Я норму, которую считал, можно, дал. А раздали, значит, все. Подумаешь, обиды, сказал Сенцо. Это тебя не от холодазнобит, а от потери крови. По себе знаю. Первый раз раненый, первый. А я четыре раза. Слушай тех, кто знает. Эвакуировать его поскорей надо, сказал фельдшер. Надо так эвакуируй, сказал Сенцов. К чё ко мне обращаешься? У меня свои дела есть. Где твоя кобыла?» Послал за ней. Раненых всех подобрали, вроде всех. Смотри, сказал Сенцов. если кто остался, за ночь замерзнет». Ясно, товарищ старший лейтенант. Но Сенцов почувствовал в этом ясно неуверенность. «Все проверил. Сейчас еще проверю, товарищ старший лейтенант. Еще проверю, значит, не проверил. Иди проверяй, перевязку закончил, нечего тут околачиваться. Сенцов покрутил ручку телефона и машинально взял трубку, хотя когда крутил ручку, уже понял, что связи нет. Молчит холера. И, сказав это, наконец взглянул на сидевшего в углу блиндожа немецкого пленного майора. Немец был без шапки, воротник шинели у него был на две трети оторван, когда его волокли сюда по окопу в блиндаж. Напротив немца сидел пожилой ординарец Богословского с автоматом на коленях. По его злому лицу было видно, что не будь приказа, он бы хоть сейчас пустил в расход этого фашиста, тем более что в бою ранили старшего лейтенанта Богословского. Когда Сенцов, выругавшись, молчавшую трубку посмотрел на немца, ему показалось, что тот усмехнулся. Но немец не усмехался, а кривил от боли лицо. Вся его правая скула и подглазе, наверное, от удара прикладом превратились в сплошной синий кровоподтёк. Допросил его, спросил Сенцов у Завалишина. Допросил, сказал Завалишин, повторил то, что сказал сразу. Командир 3-го батальона 42-го полка 14-й пехотной дивизии сначала оборонялся на занятой нами днем позиции, а когда отошел сюда, получил приказ оборонять высотку. Больше ничего говорить не желает. А может, ты немецкий язык знаешь, как наш рыбочки, ну, усмехнулся Сенцов, вспомню, как вчера вечером адъютант пытался допрашивать перебежчика-австрийца. Я как раз сносно владею немецким, сказал Завалишин, только неделю как открутился. Хотели взять в штаб фронта переводчиком. А чем не работа. А ну их к черту!» — отмахнулся Завалишин. Хочется поменьше иметь с ними дело». А язык нужный. Я же философ, а в философии без немецкого ни шагу. Если, конечно, не по готовому бубнить. Ладно, философ, сказал Сенцов, — Я немного у телефона пободу погреюсь, а ты иди по окопам, проверь посты и в случае чего людей из землянок беспощадной рукой. И еще раз с нажимом повторил: беспощадно, и понял. Ясно, хотя и тяжело, завалишину встал. А лёгкого нам не обещано, сказал Сенцов. Не имеем права, чтобы у нас людей как у этого, он кивнул на немца, как кор перебили. Люди до того устали, что страх смерти забыли, только бы поспать. Но если, допустим, это подлецы будем, «Все ясно, сказал Завалишин. Ополномоченного пришлите, крикнул в Догонку Сенцов. чтобы меня сменил, будем по очереди. Я могу у телефона подежурить, слабым, запавшим голосом сказал Богословский. Только аппарат мне поближе. Ты свое отдежурил, сказал Сенцов. Рыбочкин твою роту временно принял. Твое дело теперь маленькое, поскорей на ноги встать и обратно в батальон. Не так-то это просто, сказал Богословский. А я не говорю, что просто спи. Сон раны лечит. Авдеич, помолчав, сказал Богословский своему ординарцу: "У тебя сухари есть?" "Есть. Кушать хотите?" "Нет. Дай немцу сухарь". Ординарец недовольно крякнул и, не выпуская автомата, потянул с пола на колени тощий сидор. Развязал, порылся и молча протянул немцу сухарь. Но немец даже и не шевельнул навстречу рукой. "Не берет», — сказал Авдеич. "Что это ты вдруг расчувствовался?" спросил Сенцов. Сам не знаю, сказал Богословский. Сенцов, поморщившись, выпростал руку из грязной почерневшей лямки бинта и осторожно положил перед собой на стол. Рука сильно болела. Пальцы кололо холодными тупыми иголками то ли туго перебинтовали, то ли нерв перебит, тогда дело хуже, чем думал. Он посмотрел на неподвижно сидевшего немца. Почему-то хотелось спросить его этого немца, где начинал войну и что думал тогда в ту ночь, когда переходил границу, если он с первого дня думал ли куда дойдёт и представлял ли, чем кончит. Тоже командир батальона только немецкого, 42-го полка 14-й дивизии. Вот они сидят комбат против комбата, батальон на батальон. Раньше так не было, раньше так немцы в плен не попадали, а когда попадали такие, как этот, возились с ними как с писаной торбой. Сразу во фронт везли.